Эпилог. Вся команда косилась в мой уютный угол, где я надеялась найти после рабочей встречи долгожданный покой. Надеялась напрасно, едва опустилась в кресло, обомлела от увиденного перед собой, забыв как моргать. С родного письменного стола большими стеклянными глазищами таращился в выводок плюшевых лемуров. Мал-мало меньше, уже знакомых и повернутых ко мне бессмысленными мордами, а вот четвертого... Лежащего брюшком на мониторе раньше не было. «Кто нового подбросил?» – выпросила я строго. «А ну признавайтесь!» Глеб независимо засвистел, Света прыснула, зажав рот рукой. «Никто!» – заявил Никита с очень честным видом. «Он сам пришел!» «Ага, конечно!» – след за глазами друзьями. «Если продолжится в том же духе, скоро они захватят стол и выселят меня!» Первый лемур появился две недели назад, когда я обедала. Другие два — на прошлой, с очередностью в пару дней. И нате вам опять. Еще один очутился на столе, стоило мне отлучиться. А отлучаюсь я теперь часто. Все зовут пообщаться. Но это оказалось не так страшно, ведь я хожу обсуждать то, в чем прекрасно разбираюсь. Сайт, который обновляют три года. Людей, присылающих обновления для страниц, знаю как облупленных и понимаю, что каждому из них нужно. Встречи проходят быстро и продуктивно. А когда не проходят то я зову на подмогу Стаса. В обмен на звездное печенье» он живо объясняет им в своей фирменной манере, что не все нужное возможно, а жизнь — боль. Прекрасно мы сработались, я считаю. «Чего меня не позвала? Маркетологи в такой день на тебя не особо напирали?» Деловито поинтересовался Стас, наблюдая, как я проигрываю в гляделке плюшевому подкидышу. «Или ты предпочла расправиться с ними без свидетелей?» «Не говори глупости, я бы обязательно позвала тебя помогать прятать трупы». «Выбирай переговорки не с прозрачными стенами», – посоветовала Диана со знанием дела. «А хочешь выглядеть авторитетнее? Смени не только фотографию, но и подпись в почте. У тебя же новая должность? Тогда надо все регалии перечислить». Я откинулась на спинку кресла и важно изрекла. Эльвира Валентинова – редактор и старший менеджер сайта, эксперт по контентной поддержке, главная звезда корпоративов, повелительница… Лемуров. «И заслуженный боец ММА с кофейными автоматами», – любезно подсказала она. Не добавила ничего издевательского и не закатила утомленно глаза. Ужас, что с людьми любовь делает! Наша язва умудрилась закрутить страстный роман с тем красавчиком-рабочим, которому отвесила 1 апреля комплимент. Сначала он регулярно заходил к нам что-нибудь передвинуть и поиграть перед ним мускулами. Потом она шастала в хозяйственный отдел «По поводу и без», А в итоге я увидела их воркующими в столовой за остывшим обедом. Пожирали-то они друг друга, спасибо, что взглядами. В общем, отношения в команде наладились, никакой атмосферы зависти и травли. Немного обидно. Все-таки лучший плацдарм для подготовки ведьмы – это дружелюбный офисный коллектив. А тут, Фу, все такие милые, даже проклясть некого. Ну или кормить волшебными, причиняющими добро пирожками. На ком прикажете тренироваться? алиса и та не нарывалась с момента моего повышения ее знатно колбасила но она сдерживалась не сказала и не сделала мне ни одной гадости обращалась исключительно по делу с купыми официозными фразами зато поглядывала так что у меня спина невольно распрямлялась вот он безотказный рецепт хорошей осанки валентинова вдруг рявкнула алиса начальственно раз уж в твоем плотном расписании наметился перерыв я его займу нам есть что обсудить Идем в переговорку». О, наконец-то! Чур не с прозрачными стенами. Из-за стола я встала в предвкушении, потирая руки. Зря, что ли, готовилась давать ей отпор и готовила всякое по особенным рецептам. Пусть лишь даст повод. Переговорная комната нам досталась маленькая и тесная. Мы же не бронировали ее заранее. Честно говоря, комнатой это помещение можно было назвать с натяжкой. Скорее, эдаким купе со столом и полукругом диванчика, Больше подходящим для проведения очных ставок, нежели для переговоров. Алиса села напротив меня и изобразила нечто вроде снисходительной улыбки. У меня были огромные сомнения насчет себя и презентованной тобой стратегии, но она оказалась перспективной, и ты неплохо справляешься с новой ролью в команде. Что? захотелось прочистить уши. Но не могла она именно это вслух произнести. Выдала я вместо запланированного отпора. «Ты позвала меня сказать, что была неправа?» «Ну да», — Елена продолжила она. «И извиниться, у нас случались конфликты, которых мне следовало избегать как руководителю и не позволять эмоциям брать вверх». «Офигеть! Я ее кексами для осознания вины не угощала». Выходит, она по собственной инициативе решила попросить прощения. «В чем подвох?» «Ты же это не искренне», — прищурилась я. «И ни капли не сожалеешь. Ошибаешься». Признаю, я тебя недооценила. Алиса смирила меня самым что ни на есть оценивающим взглядом. Охмурить Варнавского и за пару недель добиться повышения на работе — впечатляющий результат. Ах, вот в чем подвох. Тоже признаюсь, — хмыкнула я. Почти поверила в твои благие намерения. Брось, говорю, без осуждения, — ухмыльнулась она. Окажись, я в его вкусе поступила бы так же. На отношения там рассчитывать бессмысленно, мне знаком этот тип мужчин продвижение по карьерной лестнице, ожидаемый бонус от интрижки с управляющим директором. Для меня не секрет, что половина нашей компании придерживается того же мнения. Сплетни, перешептывания за спиной и косые взгляды прилагаются. Зависть она такая. Виктор не скрывает, что между нами что-то есть, но, скрывая он, тогда было бы действительно обидно. «Ох, ты расстроилась!» С наигранной заботой осведомилась Алиса. «Неужели думала, что у вас серьезно? Я с отрешённым видом достала из кармана пудреницу, раскрыла. Резко крутанув, сдула песочные крупицы в направлении Алисы. Она чихнула и возрелась на меня с вопиющим непониманием. Ее рыжие волосы начали подниматься дыбом, как под массированной атакой статического электричества. Ей идет. «Ох, ты еще здесь!» Я захлопнула пудреницу и спрятала обратно, пока эффект и на меня не распространился. «Думала, ты уже закончила». Заколдованные пряди встали торчком, Алиса их пригладила. «А не поможет!» «Да, я закончила», — изрекла она насмешливо и, подняв задницу с дивана, бросила напоследок. «Кстати, с днем рождения!» Я не отреагировала, и Алиса ушла, старательно собирая трещащие волосы в хвост. Жаль, что чем-то похуже ее не оприходовать. Нельзя нарушать данное Виктору обещание и погружать офис в хаос. Однако мелкие пакости не под запретом. М -м. ура тренировкам и возможности держать магию в тонусе. Еще совсем недавно Алисины слова наверняка бы меня задели, а сейчас надоело рассуждать о градусе серьезности отношений. Главное — любить всерьез. В наших чувствах я уверена, а что считают остальные — неважно. Все вокруг такие эксперты по чужой близости, но даже не заметили, что я живу у Виктора третью неделю. Да-да, пока шло расследование — Он категорически не соглашался меня отпускать. Говорил, что беспокоится. Вдруг я по-прежнему в опасности? Как ни крути, ключевой свидетель, а у Агаты и ее юриста могли быть сообщники. К счастью, их не было. Выяснилось, что запретный ритуал они проворачивали вдвоем, но не впервые. Гадский юрист — ровесник моей двоюродной прабабки и уже успел разок молодиться. Она ему в этом помогла, и взамен он обязался ответить тем же. Только Агата оказалась долгожительницей и откладывала переселение до последнего, упокоилась с миром, и старпёра-самозванца ждет аналогичная участь, ибо не эффектирить у родственников тела. Расследование завершилось на днях, но съехать от Виктора не получилось. Некуда. Унаследованная квартира отошла дяде Якову. Завещание-то оказалось настоящим, и его условия я не выполнила. Интерьер гостиной пострадал из-за учиненного разгрома, на который не пожалуешься в полицию. А вверенная для заботы собачка исчезла. Не объяснишь, что был бельгийский грифон, а стала эээ. -э Мальтийская балонка. вероятно, можно было посудиться, но я отказалась. Ну и ее эту квартиру ничего мне от агаты не надо. Кроме, пожалуй, поваренной книги повелительницы тьмы. Сойдет за моральную компенсацию. Жилье, которое я арендовала до получения наследства, уже сдали. Я искала новое, хоть Виктор и не торопил. Наоборот, вежливо предлагал остаться. Шуша расположилась в комнате для гостей со всеми удобствами, носилась по лестнице с котиком и чувствовала себя как дома. Но нечего злоупотреблять радушием Виктора. Он слишком многое для меня сделал и помог снова приструнить Якова. Тот пытался подать жалобу на то, что я зажала ему бабулину книгу. Просто он не знает правды как и другие. Смотрители пребывали в шоке, что перед их носом проворачивали такое, и божились принять строгие меры на будущее. А меня попросили не распространяться о ритуале замещения, чтобы никто из заклинателей не задался тем самым вопросом. А что, так можно? Я легко закрыла рот на замок. Запросто обойдусь бесподобной популярности в круге. Лучше прославлюсь магическими рецептами косметики. После создания пудры «Стильный электровеник» на основе рецепта мрачно-песочного сахара я прям чувствую, что это моя тема. На очереди поколдовать над маслом бешеного кунжута и сварить мыло шаловливые ручки. И нет, не для того, о чем некоторые подумают, а для увеличения скорости печати на клавиатуре. «Да ты в соцсети Варнавского посмотри!» Приглушенно донеслось от проходящих мимо переговорки дев из бухгалтерии. «Там все как было, так и осталось». Ни статуса отношений ни проставленного, ни фотографий совместных. Вечно они смотрят не туда, куда надо бы, от того и в клубных квестах проигрывают. Я отлепилась от дивана и пошла на рабочее место. Перед поворотом в свою зону open space услышала шум и голоса: множество голосов, все признаки толпы. Прокравшись вдоль перегородки, я осторожно выглянула. Так и есть. У моего угла чуть ли не весь офис, праздновать явились. Конечно, это не было сюрпризом. На свободном столе близ окна Света с Никитой расставляли винишко, сок, пластиковые бокалы и закуски, которые я принесла с утра. Без принятого в офисе классического поздравления обойтись не могло. В этом году я не отправила Белозерцевым письмо с просьбой проигнорировать мой день рождения. Сама в шоке со своей смелости. Но я столько преодолела, что мне какие-то речи с пожеланиями счастья, любви и богатства. Пять минут полыбиться покивать, отсалютовать бокалом, и все разойдутся жевать бутерброды. Только бутербродов может и не хватить. Почему столько народа? Наверное, так выглядит всеобщая любовь. Ну или дурная слава. Что ж, пойду туда и справлюсь. Я не боюсь. Ладно, чуть-чуть боюсь. Нервно сглотнув, я вырулила навстречу неизбежному, чеканя шаг с улыбкой, прямой спиной и вскинутым подбородком. Коллеги тотчас разразились бурными рукоплесканиями и бодрым свистом. Я замерла в паре шагов от угла убежища. На моем кресле, развернутом ко всем, восседал гигантский, перевязанный подарочным бантом, плюшевый лемур. Лемурище с глазами-блюдцами. Креативно. Вот к чему была прелюдия из мелких подкидышей. «Ого!» — улыбка на губах стала искренней. «Крутота какая!» «С днем рождения!» Дружно заскандировали собравшиеся. Разве что Алиса стояла молча, продолжая гладить топорщащиеся волосы. «Рекомендую утюг для решения проблемы». Глеб со Стасом принялись разливать по бокалам напитки. Диана поставила на стол большущий торт в форме замка с марципановыми феями на башенках. Она испекла мне торт. Я-то полагала, что уже ничему в этой жизни не удивлюсь. Я глубоко вдохнула. И неожиданно для себя почти расслабилась. У меня была презентация перед директорами, перформанс со сцены на корпоративе и битва с потусторонним крокодилом. Иногда выбираться из раковины даже полезно. Бодрит, заставляет чувствовать гордость за то, что мне все подвластно. И тьма, и нахождение на публике. Ух, я сильна! Крики стихли. Из расступившейся толпы вышел Виктор. Оу, у него ведь весь день сплошные встречи. Думала, до вечера не увидимся. «Сегодня мы поздравляем нашего заботливого менеджера сайта, автора креативных идей презентаций, а также сногсшибательного редактора». На последней фразе он выразительно покосился на мое кресло. «Поверьте, я знаю, о чем говорю. Вы специально туда подарок усадили?» — начала догадываться я. «И соображение безопасности? Черт, она все раскрыла!» — хохотнул раздающий бокалы Никита. «Эльвира, пусть чудеса чаще становятся реальностью». Судьба преподносит исключительно приятные сюрпризы, а подарков будет много. В глазах Виктора заплясали черти. Этот от меня. Он вручил мне маленькую деревянную шкатулку. Я взяла ее и нажала на выступающую кнопочку. Крышка приоткрылась, блеснуло кольцо с черным бриллиантом и вложенной карточкой, на которой было написано: «Выходи за меня». А? А? А! «Счастливый ступор, и в голове лишь эта буква, бесконечно бегающая по кругу». Я подняла взгляд на выжидающего Виктора, моргнула и вновь опустила. Под крышкой тоже имелась надпись «Можешь не отвечать при всех». «Могу не отвечать». «А могу и ответить!» «Я согласна!» Он улыбнулся уголками губ, коллеги непонимающе зашептались. И шептались до тех пор, пока Виктор не надел кольцо на мой палец. Я вытянула перед собой руку, любуясь от цветами бликов на темных гранях и задыхаясь от радости. Народ ахнул. Кто-то растроганно вздохнул, у кого-то отвисла челюсть. Секундная пауза, и раздались новые крики. «Ура!» и «Поздравляем!» Света подпрыгнула чуть ли не до потолка. Никита с Глебом подняли бокалы, сподвигнув всех присоединиться. Стас криво усмехнулся, но потом подмигнул и отпил вина. Алиса стиснула зубы и занырнула в толпу. Надеюсь, она не уволится. У меня еще столько рецептов не опробовано. Гоман не смолкал, я пригубила из бокала, яственно ощущая, как уровень эмоционального уюта опускается до нуля. Я оказалась в сдержанных объятиях Виктора, а через несколько минут в его кабинете за плотно закрытой дверью. Все хорошо? Ласково спросил он. Оцени свой стресс по шкале от 1 до 10. Я шкала! Медленный выдох, мягкая спинка дивана, поставленный на журнальный столик кусок торта. Адреналин улетучивался, эйфория уступала место осознанию. Виктор сделал мне предложение. При всех. У меня был шанс тихонько спрятать кольцо и ответить в более приватной обстановке, но... Нет уж. Это как на горках. Вроде и поджилки трясутся, а вместе с тем кайф. А почему сразу замуж? Пробормотала я. Мы всего два месяца знакомы. Ты что? Его бровь вопросительно приподнялась. Передумала? Вот еще! Просто все так быстро! «В самый раз! шепнул Виктор, садясь рядом. В моем возрасте лучше не затягивать. Эй, я всего на восемь лет тебя младше! возмутилась я. А ты был против даже девушкой обзавестись? И не обзаведусь? Зачем она мне при любимой жене? Резонно поинтересовался он. И, приобняв меня за плечи, добавил уже серьезнее: «Не хочу, чтобы ты съезжала». «Настолько привык спотыкаться о коробке с моими вещами в коридоре?» «Отнюдь. Наконец-то разберем их». Я сложила руки на груди. Виктор нежно коснулся губами моей щеки и признался. «У меня ужасно мало свободного времени и огромное желание видеть тебя чаще. В офисе, в круге и дома». «О, выходит, он встретил ту единственную? Меня?» Я достала из кармана плоскую свечу на жестяной подставке, кое-как водрузила на кусок торта и спросила. «Есть чем зажечь?» «Есть». Виктор отошел к шкафу за зажигалкой. Вернулся и, застыв с зажженному фитиля пламенем, уточнил. «Волшебная?» «Ага, для именинников. Вчера сделала». На свече загорелся огонек, оплавляя воск и источая аромат ванили и изнаночных пряностей. Я на миг прикрыла глаза И задула ее. «Что загадала?» Полюбопытствовал Виктор. «Всякое по мелочи». Невинно хлопнула я ресницами. «Власть над всем миром, и чтобы тьма правила вечно». Он расплылся в недоверчивой улыбке. Я рассмеялась. «На самом деле желание у нас одно и то же. Значит, точно сбудется».